«Выглядит, как комок смердящего говна», — с чувством сказал долговязый тощий с рукой на перевязи. «Только взгляните на это. В жизни такой дряни не видел. И две дырки в груди, а? Застрелили тебя, что ли, падаль?» Дирк механически опустил взгляд на свое тело. Кожа была сероватого оттенка с синим отливом, как у многих мертвецов, отслуживших полтора года и более в чумном легионе. Не кожа а Старая оберточная бумага. Она казалась тонкой и очень гладкой, и вены под ней выглядели тончайшими, не толще нитки тенями. В остальном, вполне человеческое тело. Дирку нечего было стыдиться. Он знал, как выглядит, но все равно ощущал себя сейчас до крайности беспомощным и беззащитным, словно кто-то обнажил самую уязвимую его часть. На три пальца ниже правой ключицы виднелось пулевое отверстие, оставленное уже покойным фельдфебелем фон Мердера. Небольшое, едва ли с палец толщиной. На серой коже покойника оно выглядело будничное и непримечательно. Второе отверстие располагалось в левой стороне груди и выглядело куда как менее аккуратно. «Ну и не отвечай!» Долговязый подошел и присмотрелся. «А хорош выстрел-то, а?» Точно в сердце, не мучился стало быть. Смотри, Людвиг, раз и готово. И топай себе к могильерам, красивенький, как манекен какой. У нас такая редкость. Помните Белька, а? Под шрапнель угодил. Когда хоронили, пришлось на носилках нести. Расползлось все. Альберта вспомни, отозвался плотный тип, которого они назвали Эрнстом, который газа наглотался в воронке. Бежали в атаку, он в воронку и упади. А потом нас химическими снарядами накрыло, он даже выбраться не успел. И газовую маску не надел, видно, не заметил. Мы еще только через три дня его нашли, да, по запаху. Раздулся ужасно. Пришлось прямо в той воронке и прикопать. А ну, дай я посмотрю. Он вытащил нож и подошел к дирку вплотную. Наверное, стоило закрыть глаза, но Дирк зачем-то продолжал наблюдать за тем, как солдат вводит лезвие ножа в отверстие и, помедлив, нажимает на рукоять. Что-то затрещало. Эрнст несколько раз провернул нож внутри раны, зачарованно наблюдая за тем, как расширяются ее обескровленные края. Наверное, это было похоже на препарирование мертвеца в прозекторской. Ни капли крови... Лишь сухая ткань, которую можно разглядеть отчетливо и ясно. Эпидермис, мышечные волокна, мечевидный отросток, наглядное пособие идеальный образчик. Дирк ощущал прикосновение стали, чувствовал, как она ворочается в глубине его грудной клетки, что-то задевая и скользя по кости. Боли не было, был только мучительный стыд и... «Опустошенность». «Славная дыра», — констатировал Эрнст с удовлетворением. «Только странное немного. Видите, порохом вокруг все ожгло. Значит, вблизи стреляли в упор». Ах, «Без разницы. Сейчас мы ребра подрежем и раскроем тебя, падаль, как шкатулку. Посмотрим, что внутри напихано. Ты ведь не помрешь от этого, верно? Может, тебе самому интересно, а?» Лезвие заскрипело, царапая кость. Звук был глухой, протяжный. Дирк подавил рефлекс, приказывающий его закрыть глаза. «Хватит, слышишь!» грубовато сказал вожак Людвиг, наблюдая за манипуляциями своих приятелей. «Ты же попортишь его сейчас, как пить дать! Чего ради не сли тогда, брось пока!» Эрнс поморщился, но вынул нож из развороченной раны и с интересом изучил лезвие, покрытое сухими багровыми струпьями. «Хорошо сохранился», — сказал он удовлетворенно. «Не то, что тот прошлый. Мертвечина — первый сорт». «Прошлый ушел легко. Слишком быстро. Что смотришь, падаль? Тебе-то сложнее будет». «Но и рожа, и глаза мутные, как... как у утопленника». «Время!» — напомнил Тощий со сломанной рукой. «Светает уже!» «Сам вижу!» «Инструмент неси, Артур!» Тощий вышел, подсвечивая себе фонарем, но вернулся достаточно быстро. Наверное, все было подготовлено и спрятано здесь же. Когда он вошел, Дирк попытался не смотреть в его сторону. «Госпожа свидетель, это уже не важно. Надо закрыть глаза...» сосредоточиться и надеяться на то, что он ничего не почувствует. Но вместо этого глаза предательски устремились к вошедшему и обмерли, уловив металлический блеск в его руках. Ничего особенного. Просто ящик, вроде тех, которых плотники держат свои инструменты. «Нравится?» – небрежно поинтересовался Людвиг, с наслаждением следя за его реакцией. Он оказался внимательнее, чем думала из дирку. Все заметил и все понял. «Да ты смотри, смотри, не стесняйся, падаль смердючая. У нас тут для тебя все запасено. Ты ведь ты ведь живучий, а? Видно, что живучий. Мы твоего брата знаем. Если голову не снесешь, так и будет дергаться. Только голову мы тебе рубить не будем, понял? Не сразу. Придется тебе подождать немного. Что интересно, да? «Еще бы не интересно Это вот кусачки. Проволоку режут отлично, но и для других прочих дел годятся. Это вот коловорот. Может просверлить доску за 5 секунд. Только где ж тут доски взять? Это зубило. И крейтсмейсель. Думаю, ты спробуешь оба. Вот молоток. Простой практичный инструмент, но и у него есть множество возможностей». «Ага, что еще? Тиски, ножницы по металлу, щипцы, шабер. А вот еще бур, набор игл, ручная пила. Есть предпочтение, а, падаль?» «Сперва брюхо ему, брюхо!» Пробормотал тощий скелетоподобный Артур, здоровой рукой устанавливая свой ящик. «Это я сам могу. У моего же скотобойня была в деревне. С детства смотрел, как он скот потрошит». «Только у него тут крюки были вот такие!» Поддевал одним и, значит, «ставь инструмент», отдернул его Людвиг нетерпеливо, «забойщик чертов!» «Я первый начну!» Инструменты были старые, некоторые порядком потрепанные. Они не выглядели орудиями палача напротив, казались с детства знакомыми, совсем недавно расставшимися с теплым верстаком, пересыпанным мелкой стружкой. Не иначе собрали в полковой мастерской. «Для него, Дирка!» «Мейстер!» — позвал Дирк, заставляя себя не отводить взгляда от блестящего металла. Это было непросто. Тяжелая сталь неохотно отражала серость первых солнечных лучей и яркие сполохи фонариков. «Мейстер, мне нужна ваша помощь!» Призыв вновь остался без ответа. Тот, к кому он обращался, был столь далеко, что даже его присутствие почти не ощущалось. А ведь Ромберг тоже наверняка звал на помощь, но мейстер его не услышал. дирк решительно выкинул эту мысль, как предохранительный колпачок гранаты. Не с такой мыслью полагается встречать госпожу. Но нужная мысль не шла, вместо нее в голову настойчиво лезли другие, непрошенные. Что будет со взводом? Сперва он потерял мерца, теперь потеряет и командира. Кто сможет его заменить? Кто поведет листья дальше в новые бои? Людвиг приблизился к нему, и, глядя на его зубы, ощеренные в кривой ухмылке, почерневшие и бесформенные, Дирк поблагодарил судьбу за то, что его обоняние не отличается прежней силой. Наверняка изо рта у Людвига ужасно смердело. В руке у него был нож, не боевой, длинный и обоюдоострый, а плотницкий, короткий, со стамесочной заточкой. Если он и подраговал немного в руке, то не от волнения, а лишь в предвкушении непривычной, но очень увлекательной работы. «Злишься, падаль?» – по будничному спросил Людвиг, оказавшись рядом. «Не злюсь». «Ха, та человек бы злился». пробормотал Людвиг, пробуя остроту ножа на желтоватом ногте. «Непременно злился бы. Злость эта человеческая, глубинная. Первонаперво его господь злостью наделил. Кай, вель помнишь, а? А ты уже излиться не можешь, падаль. Нет в тебе человеческого. Только смрад и непотребство». «Я не злюсь от того, что госпожа сама определит тебе судьбу, Людвиг». Госпожа не всегда справедливо но жизнь и того несправедливее. Госпожа придумает тебе конец. Куда страшнее моего. Иногда ей свойственна определенная фантазия. Людвиг замешкался. Нож в его руке тоже на мгновение замер, но почти тотчас вновь пришел в движение, и тень, проскользнувшая в человеческих глазах, уступила место привычному блеску. «Напомни своей госпоже шлюхе об этом», — сказал Людвиг, упирая лезвие в грудину Дюрку немногим ниже солнечного сплетения. «Напомни, как только ее увидишь, а мы уж постараемся, чтобы ты не шибко задержался в пути». Дюрк услышал треск собственной кожи, тихий, невыразительный, как звук отпарываемой с сапога подметки. Боли не было. Только прохладная тень ножа, нырнувшая куда-то глубоко в его тело, Коснулась твердым острием души, спрятанная где-то между мертвыми потрохами. это та тревожно и отчаянно зазвенело «Как ливерный пирог», — хмыкнул Людвиг, зачарованно наблюдавший за результатами своего труда. «Только протухший». Огонь гнили одна в середке. «Гляди, потроха-то человеческие, хотя и половины не достает как будто. Чарт отмейстерских там не видать». «Доска скаты дубовая! Как ты чары увидишь? Они же бесплотные, как пороховой дым!» Артур с отвращением сплюнул. Эрнст, немного побледнев, отшатнулся назад. Беззубый, кажется, Павль облизнул лопнувшие губы. В глубине его непрозрачных глаз плавало что-то темное, как хищная рыба в мутном зловонном водоеме. Что-то сухо шлепнулось на бетон под ногами Дирка. Он не смог бы разглядеть это, даже если бы склонил голову, но он и не хотел этого видеть. Только стиснул зубы, когда Людвиг бесцеремонно запустил куда-то вглубь его тела баёк молотка, вытягивая наружу что-то большое, ещё влажное, тяжёлое и липкое. Именно в этот момент, на фоне стремительно сереющего неба, вспыхнула ещё одна электрическая звезда. Пятая. Она взошла со стороны бывшего входа, там, где ударная волна снаряда когда-то разбила притолку, почти завалив проход внутрь. И потому, как она стегнула обернувшихся пехотинцев по глазам, злая и решительная, тот, кто управлял гею, не был настроен дружелюбно. «Еще один палач?» «Бросить оружие!» — решительно приказал человек, чей контур едва можно было различить за ярким светом. Оставшееся жить в каменной скорлупе после ухода людей неловкое эхо исказило его голос, но интонацию невозможно было с чем-то спутать. Тощий Артур, положивший было руку на кабару, поспешно ее отдернул. Лицо Людвига само словно обратилось к камням. Плясавшие на его поверхности чувства оказались заморожены где-то в глубине, уже неразличимые. Только в глазах остался блеск, тот нехороший, тревожный блеск, каким отличается хорошо смазанная оружейная сталь. Он всем телом повернулся к вошедшему неуклюже, но неуклюженность эта была наигранной, не ненастоящей и опасной. Господин лейтенант? Да, вас я и ожидал увидеть. Гербель, Бок, Дикман и... А, ну, конечно, Краузе. У вас, рядовой Краузе, кажется что-то с зубами, а? Повредились где-то? Без зубы Пауль заворчал, сжимая небольшие, но острые кулаки. Вошедший был Крамером. Но Крамером другим, не тем, что был знаком Дирку. Жесткий, подтянутый, сливающийся в своей серой форме с холодным рассветом лейтенант 214-го полка сейчас выглядел не более человечно, чем сам висельник, растянутый на дыбе, с комом вывалившихся внутренностей, висящих подобно клубку шерсти. «Смирно!» Окрик был такой, что все четверо вытянулись, наверное, даже не осознав этого. Особые нотки лейтенантского тона стегнули их точно шипящим кнутом между лопатками. Может, у него есть шанс? Но Дирк вспомнил блеск в глазах Людвига. Нет, такой блеск не оставляет и тени шанса. «Что вы тут делаете среди ночи?» Крамер нахмурился, с одной стороны разыгрывая раздраженное удивление с другой, не скрывая его неискренности. «Решили попрактиковаться в фортификации вместо сна?» «Похвальное стремление, рядовой Гербель. Раньше я не замечал у вас подобных стремлений. Очень похвально для солдата». «Или же это дезертирство?» Особые лейтенантские нотки сделали сващенными, гладкими, вкрачивыми. «Покинули ночью расположение части?» «Думаю, Оберст выразит свое неудовольствие, узнав, что сразу четверо его солдат пойдут под трибунал, особенно в такое время, когда каждый штык на счету». «Что, рядовой Гербель, вы хотите что-то сказать?» «Разрешаю обратиться». «Господин лейтенант...» Людвиг повернулся к командиру лицом, ловко укрыв за корпусом руку с зажатым в ней ножом. «Разрешите доложить?» В расположение взвода ночью проник мертвец. Караульный его заметил, таящегося, что-то выискивал, как нам показалось. Был взят нашим дозором с оружием в руках. Оказал сопротивление. Вот сломал бедняги Дикману руку, как можете видеть. Опасная тварь, посланная тут мастером с явно недоброжелательной целью. Этот взгляд крамера скользнул по одирку, короткой серой кривой, лишь немного остановившись в области живота. «Понятно. И как он оказался здесь?» «Это довольно далеко от расположения вашего взвода, рядовой Гербель, и удивительно близко к тому месту, где вы разделали предыдущего мертвеца». «Вот как он нашел», — понял Дирк. «Он знал, где искать». на лейтенант. Видно, узнал, что я отправился к Штальзаргам, но пропал на полпути и заволновался». «Извольте видеть, господин лейтенант», — от отрапортовал Людвиг. Приступили к полевому допросу. Нечисть ведь, Мы так думаем. Наслан своим поганцем-татмейстером для ритуального убийства кого-то из офицеров. М, м м Да, всякому известно, у татмейстеров вся сила могильерская на крови зиждется. Им кровь свежая, как нам воздух. Вот и рассылают своих тварей по ночам. Только за эту неделю из полка трое пропали. Этих троих я прикажу расстрелять лично, сказал Крамер. когда их задержит первый же разъезд. Ну и как? Рассказал вам что-то важное? Еще не успели приступить, господин лейтенант, но уж у нас он расскажет, не сомневайтесь. Я сомневаюсь только в том, рядовой гербель. Правильно ли я поступил, когда три месяца назад не отдал вас под трибунал за кражу и по ножовщину, и пока сомнения не в вашу пользу? Отпустить мертвеца. Сказано было негромко, но так веско, что дернулся даже привыкший держать себя в руках Людвиг. Эрнст тяжело дышал, глядя себе под ноги, явно не намереваясь вступать в щекотливый разговор с начальством. Артур баюкал свою руку, но делал это немного более усердно, чем человек, испытывающий настоящую боль. И только Пауль из-под лобья глядел на лейтенанта, то и дело ощупывая свою развороченную челюсть. Услышав приказ, он издал какой-то неразборчивый выкрик, вмещающий в себя и злость, и отчаяние. «Что такое, краузе Лейтенант повернулся к нему с великолепным удивлением на лице. «Вы изволили что-то сказать?» «Извините, не разобрал». «Он...» «Мы желаем напомнить», — сказал за него Людвиг, в сдерживаемой ярости медленно тянущий слова. «Господин Оберст фон Мердер...» Не далее, как вчера, изволил заметить, что татмейстерские мертвецы не являются ни военнослужащими, ни людьми в полном смысле этого слова, и их порча, даже если такова воспоследствует, не наказывается по всем военным законам». Но Крамер не позволил себя сбить с толку. «Вы видите тут господина Оберста?» – поинтересовался он. «Нет». Господин Оберс не пытает пленных на рассвете, спрятавшись в разрушенном блиндаже. «Зато тут есть я, рядовой Гербель, я ваш командир, который приказывает разрезать веревки и отпустить мертвеца в любом направлении». И в темных глазах Людвига что-то скользнуло. Что-то, едва видимое на поверхности, вверткое. Что-то, от чего Дирку захотелось крикнуть Крамера, чтобы предупредить, Но он благоразумно воздержался от крика. Летенант держится более чем уверенный Его командирский голос в сочетании с ядовитой иронией заставил этих головорезов потерять уверенность, стушеваться. Лучше не вступать в его партию, пока все не закончилось. О том, как все может закончиться, Дирк предпочитал не думать. «Господин лейтенант!» Голос Людвига уже не мог скрыть злости, залязгал. «Отпустить эту падаль? Он же покойник! Он мертвец зловоный, он, он убийца и адская погонь! Отпустим мы его, так он этой же ночью горло кому-то перегрызет! Он же не человек, господин лейтенант! Он чудовище, которое человеком лишь притворяется! У него внутри, можете видеть, только труха да гниль! Урод он нечеловеческий, вот что! И вы к такому уроду доверие, значит, проявляете, а?» «Милость божескую! Отлично, господин лейтенант, отлично!» Крамер смотрел на него холодно, продолжая слепить фонарем. Он тоже был на взводе, и тем труднее ему было казаться спокойным и даже насмешливым. «Забавное дело, рядовой Гербель. Он, конечно, чудовище и выглядит соответствующе. Разлагающий трупы только!» «Но знаете, будь моя воля, всех вас, всех без исключения, я заменил бы на него, не сожалея. Только из мертвецов и получаются настоящие солдаты. А вы не солдаты, вы свиное дерьмо, прилипшее к каскам, и смрад от вас куда больший». Беззубый Пауль схватился за лопатку на бедре, но лейтенант был быстрее. Его револьвер крохотной темной птицы перечеркнул стремительно сереющее небо, уставившись дулом в лицо пехотинца. Потом переключился на Людвига. В руке он сидел уверенно, и рука эта была напряжена. «Всем стоять на месте!» отчеканил крамер. «Или клянусь татместерскими портками, я отправлю вас служить в чумной легион быстрее, чем вы успеете сказать последнее слово!» Людвиг заворчал цепным псом, но ухмылки своей с лица не убрал. Напротив, попытался выглядеть прежним, развязным и расслабленным, даже немного благодушным. «Значит, вот какие штучки, господин лейтенант!» «Отойти от мертвеца рядовой, пока свинцовая штучка не поселилась у вас в голове!» «А, значит, прав был старик Краузе! жалейте вы мертвецов, лейтенант!» носите с ними, как с детьми. Любовь у вас прямо-таки какая-то, а, к мертвому мясу? И нечего меня револьвером пугать. Я в окопах побольше вашего сижу. У меня что револьвер ваш, что угрозы до да мягкого места. Нужен вам этот мертвец, да забирайте его!» Людвиг показным жестом бросил свой нож в ящике к прочим инструментам. «Только без меня. Я к этой дряни пальцем не прикоснусь. Тащите его куда хотите, хоть в койку!» «Я-то понимаю, что вы это не от доброты душевной делаете?» «Э, «От чего?» — рядовой Гербель, — спросил Крамер, изучая лицо Людвига через прицел револьвера. «От того, что вы и сами мертвец. Покойник вы, вот что я скажу. Душа у вас покойника. померли вы давно, как человек, лейтенант? Разве что сердце все еще бьется, а внутри такая же рухлядь, как у этой куклы». Помер ли? Да похоронить вас забыли. Вот вы ходите по земле, как неупокойный. Все в самое пекло лезете, чтоб башку прострелили. В самые круги ада. того вам мертвецы и милы. Ворон, он всегда другого ворона чует. Вон, тихо сказал лейтенант и шевельнул стволом револьвера. Еще слово, и я выстрелю. Отойдите от мертвеца. Людвиг послушно замолчал и сделал шаг в сторону, даже слишком послушно. Все это время он не терял уверенности, даже на Крамера смотрел с выражением какого-то затаенного превосходства, и тени в его глазах все так же копошились под поверхностью, лишь изредка выдавая себя. Крамер подошел к дирку, предусмотрительно встав в полоборота к Людвигу и не выпуская револьвера. Ему не единожды приходилось конвоировать разоруженных французов, и он не понаслышке знал, как следует себя держать. «Осторожно», — сказал ему Дирк тихо, так, чтобы услышал только лейтенант. «Эти ребята прирожденные шакалы. И так же трусливы, как шакалы. Я их не один год знаю. Страх и подлость. Боже, ваши внутренности. Не обращайте внимания, Генрих». Они не доставляют мне неудобств, хотя выглядит, наверное, неприятнейшим образом. Но мне приходилось хоронить после боя походников, которые выглядели лучше вашего. Бюнер заштопает, ему не впервой. Тогда потерпите еще минуту, срежу вас с этого приспособления. Летенант Крамер вытащил складную нож и стал резать веревку, которая стягивала руки дирка. Это давалось ему с трудом. Плотные, покрытые дегтем волокна неохотно поддавались даже острой стали. Лезвие скрипело, понемногу въедаясь в путы, но Дирк смотрел не на него, а на четыре замершие за спиной лейтенанта фигуры. Нельзя было оставлять их здесь. Нельзя было показывать спину. Трусливые хищники пьянеют от безнаказанности и смелеют, оказавшись в безвыходном положении. Возможно, лейтенант считал, что достаточно хорошо их знает. Может, он не видел тех теней в глазах Людвига, которые рассмотрел вблизи Дирк, или считал, что его уверенность станет тем препятствием, которое окажется им не по зубам. Дирк наблюдал за Людвигом, но тот держался спокойно. Даже улыбался, как если бы перед его глазами разыгрывалась какая-нибудь непритязательная комедия из репертуара фронтового театра. Это и было ошибкой. Нельзя отвлекаться на одного хищника, когда целая стая следит за тобой. Дирк ожидал, что Людвиг потянется к оружию и был готов предупредить об этом Крамера, а тот держал револьвер наготове Но Людвиг не сделал ничего подобного. Он был старым, тертым в траншеях фронтовиком. Вместо этого он просто кивнул кому-то. Пауль стоял за спиной Крамера, почти невидимый с места Дирка. Поэтому, когда пехотинец шагнул вперед, только выросшая на бетонном полу тень подсказала Дирку, что что-то происходит. Что-то, что Дирк заметил слишком поздно. «Обернись!» — крикнул он, и лейтенант Крамер, мгновенно поняв, стал разворачиваться, пытаясь направить револьвер в сторону опасности, но даже его отменная реакция в этот раз не помогла ему. Удар палицы пришелся лейтенанту в плечо, скользнул по нему и обрушился на голову. Не успей Крамер немного прикрыться рукой, этот удар мог бы проломить ему висок, но и без того заключенной в нем силы хватило, чтобы заставить сознание лейтенанта на какое-то мгновение померкнуть. Крамер, так и не успев поднять револьвера, стал заваливаться на бок, приседая на ставших вдруг ватными ногах. Этого и ждал Людвиг. Одним гибким движением он вдруг оказался возле падающего лейтенанта, поднырнул под заваливающееся тело, коротко взмахнул рукой. Дирк закричал, хотя предупреждать уже было поздно. Падение лейтенанта приостановилось, словно что-то вдруг поддержало его. Но это не помогло ему. Напротив, он почему-то выронил сперва нож, потом пистолет, непослушными пальцами пытаясь нащупать вокруг себя что-то, за что можно удержаться. Когда он открыл рот из него, с хлюпающим звуком ударил маленький кровяной фонтан, оставшийся на губах и подбородке грязно-карминовым следом. «Сами виноваты», — сказал Людвиг, осторожно обхвативший лейтенанта сзади и удерживающий его от падения. «Кто за мертвецом пойдет, тот и сам мертвец, как кобыла дохлая, всякий знает». Живые люди за мертвецами не ходят. Уж извините, лейтенант. Якшились вы со смертью, до да жизни не поняли. А вот теперь... Э, зла на вас не держим. Ступайте себе. С Богом!» Крамер выпучил глаза, пытаясь сделать вдох. Но его легкие лишь хрипели порванными мехами, судорожно сокращаясь в груди. Челюсть несколько раз сдернулась, Губы задрожали, как если бы он собирался зарыдать. Людвиг выпустил его, позволив Крамеру упасть. Из серой лейтенантской спины, обтянутой форменным сукном, выскочил грубый плотницкий нож, роняющий на бетон густые тягучие капли. «Все потому, что против людей пошли», — сказал Людвиг почти мягко. Нож он брезгливо отбросил в сторону. «Живые против мертвых? Какой уж здесь разговор!» «Ему теперь получше», – пробормотал Эрнст, косясь на беззвучно подергивающегося на полу тела в форме. «Теперь в компании со своим мертвецом будет. Туда и дорога. Верно же, а? Ну, сам выбрал, сам и ступай А людей нечего трогать. Подстилка-то от мистерская». «Это же офицер!» Один только Артур, забыв про свою руку, глядел на Крамера с ужасом. «Людвиг, ты соображаешь, что натворил? Нас же расстреляют на месте! Ж, трибунал!» «Не по нашу душу, трибунал!» – отрезал Людвиг. «За что нас так, трибунал?» «Вы вспомните, как все было?» «Лейтенант Крамер, мир его праху, приказал нам ночью идти с ним в дозор, мол, шум какой-то в заброшенных укреплениях услышали. Мы пошли!» Обнаружили мертвеца, который внезапно ковырнул нашего офицерика ножом, а сам сбежал. Пытались его догнать, да куда там? Вот вот труп офицерский, вот четыре свидетеля. Мертвяка тогда придется схоронить хорошо, а вроде как сбежал, не нашли. исхороним Тут недалеко, суглинок есть мягкий. Лопатками за десять минут успеем, даже крысы не отыщут. Хотя и для них можем пару гостинцев оставить. «Как думаешь, будут жрать эту тухлятину? Я бы на их месте не позарился!» Крамер лежал на боку, подтянув ноги к животу и едва заметно вздрагивал. Дирк видел его лицо, ставшее серым, как бетон, на котором лежал лейтенант, и даже кровь, текущая по подбородку, уже казалась не карминовой, а серой, как свинец. Жизнь уходила с лица, как отступает волна в момент отлива, оставляя за собой бесцветное песчаное дно. Только глаза еще жили на этом лице, веки трепетали, а расширившиеся зрачки уставились на дирка. Видели ли они что-нибудь? Или госпожа в своей милости уже набросила на них непроглядную вуаль? «Я ничего не чувствую». Мысль эта соткалась узловатой черной нитью из многих других. «Он был моим другом, и сейчас он умирает, а я смотрю, как он хрипит, лёжа у моих ног, и не ощущаю ничего, кроме досады, потому что я мёртв, а мертвецы не имеют чувств». Но под этой мыслью колыхнулось что-то другое, до поры невидимое, но занимающее в его сознании какой-то объём. И чем реже дышал лейтенант Крамер, тем больше разрасталось это ощущение, для которого Дирк не знал названия. Оно пронизывало изнутри колючей паутиной иния, разрастаясь в некротизированных клетках мозга, и даже окружающий мир сквозь линзы этого ощущения явил свое иное обличие. Стал плоским. Обрел новые оттенки серого, отдалился. Все, что в нем происходило, Дирк теперь воспринимал через новый фильтр, Отстраненно, как происходящее за едва прозрачным и очень толстым стеклом. Он словно надел в раз запотевшую газовую маску, приглушившую привычные тона и звуки и затянувшую его в свой маленький, пахнущий горячей резиной, гарью и копотью мирок. Дир рванул веревки, растягивающие его. Они были натянуты туго, как струны, чтобы не дать ему возможности использовать инерцию. Каждая хорошо просмолена и достаточно прочна, чтобы вытянуть из самого глубокого фландрийского болота трехтонный грузовик. Он слышал, как заскрипели его кости, как застонал где-то в глубине остывающей души тонкий голос. Эхо прежнего инстинкта самосохранения, предупреждающий о том, что даже тело мертвеца не всесильно. «Куда? Смотри, как пляшет!» — говорил же жилы перерезать. не дергайся, «Людвиг, доткни да его! В аду напляшешься!» Дирк рванул еще раз. Кажется, его живот лопнул, издав протяжный вздох, как испустивший дух барабан полкового оркестра. Что-то вновь посыпалось возле его ног, что-то податливое и мягкое оплело бедра, повиснув мягкой виноградной кистью. Что-то кричал человек с ножом в руке, черты которого вдруг смазались, сделав его совершенно неотличимым от прочих. Дирк рванул еще раз. Показалось ему, или гудящая от напряжения веревка издала звук другого тона, как бы неохотно уступив его безумному натиску. Крамер успел немного подпилить ее, но хватит ли этого, чтобы разорвать? Или его кости прежде вылетят из суставов, а мышцы разорвутся, не выдержав усилия? Людвиг, подобравшись ближе, поспешно ткнул его ножом, но в эту минуту... К изменила выдержка, и лезвие, направленное висельнику подмышку, мышку, бессильно звякнуло по ребрам, оставив бесформенный лоскут кожи свисать с груди. Дир рванул еще раз. «Пока Крамер жив, есть шанс. В расположении полка должен быть лебенмейстер. Дотащить Крамера, и Могильер сможет остановить кровотечение. Лейтенант сделан не из песочного теста. Сколько лет он под пулями провел, должен вытянуть». «Не забирай его, госпожа!» — попросил Дирк серую бездну, закачавшуюся под ним. «Ему еще рано служить тебе! Дай ему время! Дай мне время!» Дирк рванул. Сперва ему показалось, что небо лопнуло и обрушилось на него вперемешку с бетонной крошкой потолка. Потом он понял, что лежит на полу, руки связаны между собой обрывком веревки. Еще один обрывок удерживает ноги, но в его силах подняться. Он поднялся, опершись коленом о пол, едва не поскользнувшись на ворхе каких-то влажных тряпок, разбросанных вокруг. Из его живота свисала гирлянда засохших багровых цветов, но Дирк знал, что сейчас не должен обращать на это внимания. Человек, стоявший возле него, схватил Дирка за волосы. В другой его руке мелькнуло что-то продолговатое, блеснувшее в жидких рассветных лучах мыслянисто-серым. Дирк не помнил его имени, но знал, что этот человек стоит между ним и тем, что ему нужно сделать. Значит, он был лишним. Лишний человек успел ткнуть его чем-то твердым под ключицу, но больше не успел ничего. Дирк перекинул через его тощую шею сцепленные веревкой руки и сжал изо всех сил локтями податливо хрустнувшую грудную клетку. Человек закричал, но крик этот был коротким и булькающим. Не крик, а стон сломанной вещи, механически, сухой. Плоть, которую он сжимал, стала мертвой плотью. Эдирк выпустил ее, еще дергающейся на землю, где она задрожала бесформенным комом. Предмет в ее руке звякнул металлом, ударившийся бетон, Дирк подхватил его и вонзил в стягивающий запястье узел. Этот новый мир был прост и понятен. В нем тело действовало самостоятельно, не нуждаясь в сложных и путанных приказах мозга. Тело было умным, опытным, оно не тратило времени на сомнения. Моторные рефлексы. Подумал кто-то в глубине этого тела, и Дирк вспомнил, что у него есть сознание. Моторные рефлексы и ничего более. Что-то ткнулось ему в бок с такой силой, что задребезжали ребра и тяжело хрустнуло в груди. Еще один человек, выше и шире в плечах предыдущего, замахнулся короткой тяжелой дубинкой для нового удара. Парировать удар рукой было бесполезно, его силы было достаточно, чтобы сломать хрупкую кость, поэтому Дирк сделал то, что подсказывало его тело. Захватил горсть влажных лоскутов с пола и швырнул в лицо нападавшему. Тот закричал, теряя дыхание. Его собственное тело, изготовившееся к удару, вынесшее вперед плечо, чтобы компенсировать нагрузку, оказалось не готово к этому. Пошатнулось, вслед за дыханием теряя и равновесие. Когда оно упало, Дирк протянул руку и схватил его за щикотку. Его руки все еще были стянуты веревкой, но сейчас ему это не мешало. Он просто подтянул того за ногу ближе к себе. «Артур, Пауль, держите руку! Господи, он же... Господи, Пауль, па!» Не разъединяя рук, Дирк обрушил на него удар сверху. Человек оказался неожиданно ловок. В последний момент он попытался извернуться, отчего удар пришелся не в грудь и голову, а ниже. Но вложенной в него силы оказалось достаточно, чтобы человеческий виск сменился влажной, булькающей тишиной. Живот лопнул, как наполненная водой старая грелка, расплескав вокруг свое содержимое. Человек слепо шарил вокруг себя, словно пытаясь найти что-то оброненное. Может, он пытался нащупать жизнь? которая сейчас крохотным мотыльком выбиралась из его развороченного тела, чтобы, забравшись на лицо, осветить его последним взмахом серебристых крыльев и упорхнуть в холодный рассвет. Дирк не стал за этим наблюдать. Человек и его жизнь уже не представляли для него интереса. С веревкой он справился удивительно легко. Узел распался, едва лишь он нажал на рукоять ножа. Немногим дольше пришлось повозиться с ногами, но и это не заняло много времени. Движения были удивительно легки. Будто в этом сером мире не существовало сопротивления воздуха, как не существовало из самого воздуха. Крамер. Он должен заняться Крамером. Это была единственная мысль, оставшаяся у него – спасти Крамера. Отнести в безопасное место, туда, где до него не дотянется госпожа, если в этом сером мире существует подобное место. Какой-то человек попытался поднять с пола револьвер. Одна рука висела у него на груди, оттого человек двигался неуклюже и медленно. В этом действии была угроза, которую Дирк ощущал дуновением сквозняка. Угрозу нужно устранить, если он хочет спасти Крамера. Угроза была устранена. Человек успел поднять револьвер, но времени, чтобы прицелиться, у него уже не оставалось. Оружие выбросило короткий сухой язычок пламени, пробивший в сером мире крохотную оранжевую дыру. Пуля прыснула бетонными осколками где-то позади дирка. Он взял стрелка за кисть, сжимавшую оружие, и одним небрежным движением превратил их в одно целое. Плоть смешалась с металлом, родив что-то бесформенное. Человек завизжал, тонко, как крыса, которой перебили хвост. Он больше не представлял опасности для Дирка, но оставлять его за спиной было нельзя. «Эти ребята — прирожденные шакалы», — сказал чей-то голос, глубокий незнакомый. Тело Дирка поняло, чего хочет голос. В конце концов, тот же не просил ничего сложного. Прижатый к стене, человек успел лишь коротко вскрикнуть, перед тем, как нагрузка на его череп стала критической, превысив заложенный природный запас прочности костей. Крик оборвался тонкой, удивленной нотой, которую почти заглушил последовавший хруст, влажный, как звук раздавленного яблока. Тело беззвучно шлепнулось на пол, оно не жаловалось и не кричало, ведь все его страхи и последние мысли остались на стене широкой слизкой полосой. Крамер. Надо его вытащить. Хрупкое человеческое тело может не выдержать. Оно не предназначено для подобного. Дирк знал, что успеет. Он будет двигаться так быстро, как может. Он отнесет Крамера туда, где тому окажут помощь, прежде чем дыхание прервется. Кто-то попытался проскочить наружу мимо Дирка, и эта попытка скорее была продиктована отчаянием, чем здравым смыслом. Дирк поймал человека за шею и приподнял. Лицо показалось ему смутно знакомым. Перекошенная на бок челюсть, лопнувшие губы, испуганный взгляд, мечущийся из стороны в сторону. «Стой! Пава-мурояк! Не надо! Я никому!» Дирк заглянул ему в лицо и увидел, что глаза делаются белесыми от ужаса и понимания. Что видел этот человек в последнюю минуту? окровавленного мертвеца, перевшего в него немигающий взгляд, или тень госпожи, чей холод обжег изнутри кости. Дирк разорвал его пополам на две неравные части, упавшие рядом друг с другом деталями причудливой головоломки. Надо найти Крамера. В сером мире, окружающем Дирка, только это имело значение. И он нашел его. Крамер лежал на прежнем месте. свернувшись и уткнув лицо в землю. заляпанной кровью рукой Дирк осторожно, чтобы не причинить лишней боли, приподнял его голову, одновременно пытаясь нащупать пульс на еремной вене. Липкая лужа, в которой лежал лейтенант, не только выглядела свинцовой, она и на ощупь казалась тонким слоем расплавленного еще теплого металла. «Держитесь!» – прошептал лейтенанту Дирк, переворачивая его. Еще секунду назад он не помнил слов человеческого языка, но они сами пришли к нему, свившись в цепочку, которая должна была иметь какой-то смысл. Рана не такая серьезная. У нас бы такую даже не заметили. Брюнер называет такие царапинами. Сейчас оттащу вас в госпиталь. Настоящий. Для людей, где не сшивают сапожной дратвой. Смотрите, и кровотечение остановилось. Лейтенант Крамер не отвечал. Он привалился лицом к руке Дирка, то ли был слишком слаб, то ли потерял сознание. Слишком много вылилось из него теплой жидкости, которая поддерживала его слабое тело в жизнеспособном состоянии. «Лейтенант!» Ответа не было. У Дирка отчего-то защемило под сердцем, там, где ковырялся ножом мертвый Людвиг. «Подозрение!» Тяжелая и тревожные, вибрирующая, как танковая гусеница, оставила на его мыслях нестираемый глубокий отпечаток. Летенант! Дирк повернул к себе лицо упрямо молчащего Крамера и вздрогнул, едва не выронив тело, которое неожиданно стало весить ужасающе много. «Застывшего, бескровного лица...» равнодушного и сухого на него смотрели глаза лейтенанта Крамера равнодушные немигающие пустые к штабному блиндажу первого взвода дирк добрался лишь спустя час Рассвет, долго возревавший в серой плоти мертвого неба, наконец лопнул кровавое солнце, окрасив траншеи розовым и желтым. Дирк шел, пошатываясь, хотя груз, который он держал на плече, не был тяжел для мертвеца. Собственное его тело выглядело весьма жалким образом, и, окажись тут Брюнер, интендант пришел бы в ужас. Распоротый живот шлепал открытой раной, точно глотая воздух жадным ртом, Развороченные дыры в груди казались чьими-то чудовищными глазами. Часовые сердец Йонора при виде Дирка не произнесли ни слова, лишь покорно уступали дорогу, долго провожая взглядом. Если бы он попросил их помощи, они бы не отказали. Но сейчас Дирку нужна была помощь лишь одного человека. Возле блиндажа он наткнулся на Зейделя, распекавшего своих подчиненных. Увидев Дирка с его ношей, Лейтенант управления переменился лицом и выпучил глаза. Онтер-офицер Корф. В каком состоянии вы позволяете себе являться во временный штаб роты? Вы? Это омерзительно. И и Ишь... о, о боже, куда вы его тащите? Мне нужен местер, хрипло сказал Дирк, опуская свою ношу на землю. Тот местер Бергер занят, и... и уж, конечно, он не будет заниматься подобными По -по подобными, но Дирк чувствовал местера. а мейстер чувствовал его. Бронированная дверь блиндажа отворилась спустя несколько секунд. Татмейстер Бергер, вышедший наружу, выглядел уставшим, как после долгой болезни. Складки на его лице казались десятками тонких застарелых шрамов, а мешки под глазами свидетельствовали о том, что он не успел выспаться. «Все в порядке, лейтенант. Унтеркорф, вы выглядите странно». «Французские лазутчики», — сказал Дирк. «Наткнулся во время обхода. Опасность устранена собственными силами». «А это?» «Это лейтенант Крамер, мейстер. Погиб в бою, помогая мне». «Насколько я могу судить по форме, он из 214-го полка», — сдержанно произнес тот мейстер Бергер, разглядывая обвисшее тело в сером сукне. «Так точно, мейстер». «Почему же вы принесли его ко мне?» «Я полагаю, лейтенант Крамер готов вступить в чумной легион». «Вот как?» «Взгляд от Бергера, черный, бездонный, впитал в себя Дирка вместе со всеми его мыслями и несвежими внутренностями». «Нам в легионе всегда нужны подготовленные кадры. Но я не имею права зачислить его в чумной легион», при отсутствии соответствующего прошения, составленного при жизни. У него было прошение?» Дирк посмотрел на лицо Крамера, лежащего на земле. Теперь при свете солнца тело лейтенанта перед штабом выглядело каким-то скомканным, неуместным, даже жалким, как мешок с грязным бельем, брошенный каким-то зазевавшимся солдатам. «Онтер офицер Корф!» Тот мейстер Бергер немного повысил голос. «У этого покойника было прошение о зачислении его в чумной легион». «Так точно, мейстер». «Где же оно?» Тот мейстер Бергер не приказал обыскать тело лейтенанта. Наверное, от того, что не хуже самого Дирка понимал тщетность каких бы то ни было обысков. Он составил его незадолго перед смертью. Однако оно было утеряно во время боя. «То есть вы, Онтер, лично видели прошение и гарантируете это?» Вопрос, заданный безразличным тоном, мог быть предупреждением, а мог быть и насмешкой. Лицо Татмейстера Бергера было непроницаемо, как задраенный танковый люк. Он молча ждал ответ, и Дирку пришлось найти в себе этот ответ. «Я подтверждаю это, мейстер». Я видел прошение собственными глазами и готов засвидетельствовать это. Принимаю, унтер. Конечно, вы хотите зачислить его в свой взвод. Если это возможно. Но тогда ответственность за его дальнейшее существование и подавно будет лежать на вас. Но вас, кажется, это не пугает? Не пугает, мейстер. Меня уже давно ничего не пугает. «Это правильно!» от Татмейстер Бергер удовлетворенно кивнул, черные глаза сверкнули, ковырнув податливую начинку души. Угливых среди веселых висельников никогда не водилось. Слугам госпожи бояться нечего. «Ну что ж, начнем прямо сейчас. И передайте унтеру-йонеру, чтобы выделил несколько человек в похоронную команду. Надо закопать ваших французов поглубже». пока не испортились, поглубже и подальше отсюда, вместе с инструментами. Татмейстер Бергер поднял руки и коротким движением встряхнул кисти. Тело лейтенанта Крамера вздрогнуло.